А я думал, что кто-то хочет подкупить Генриха, подарив ему меч, и все время спрашивал себя, кто бы это мог быть. Но теперь у меня возникает такое ощущение, что обманщика самого обманули. Потрясенный услышанным, Элен смотрела на него. Что ж, выходит, что этот меч вовсе не был предназначен для молодого короля. Но ведь посланник так сказал». «А как же драгоценности и золото?» Элен была настолько растеряна и сбита с толку, что перешла на крик. Очевидно, Гийом не рекомендовал ее королю, да и сам меч был заказан не для короля. «Если бы я только смог понять все это!» Бодоэн попытался сосредоточиться. «Фомада Колонит и всегда терпеть не могли друг друга, но в последнее время стали закадычными приятелями». «Я уверен, что и Адам Дьюке Бёф в этом как-то замешан. Он больше всех завидовал Гийому». Элен осенила. «Как вы сказали, его зовут?» Повысив голос, спросила она. «Кого? Адама?» «Адам Дьюке Бёф. А что, вы с ним тоже знакомы?» «Потан Карвиллю». Элен покачала головой. «Нет, я его не помню. Но вот Роза...» «Бедняжка очень переживала» когда рыцарь заказал у меня меч. Я спросила ее, почему она такая бледная, но она лишь пробормотала в ответ «Дьюкебёв». Я тогда не сообразила, кого она имеет в виду, но сейчас, когда вы назвали его имя, я все поняла. Она, наверное, боялась, что он ее узнает и расскажет о ней Тибалту. Что-то я запутываюсь все больше и больше. «Вы имеете в виду Тибалта де Турно?» «А при тут Роза?» Она много лет была его любовницей, но потом сбежала от него. Бодуэн изумленно покачал головой. «Мне вы когда-то спасли жизнь. От Гийома у вас сын, а ваша заловка была любовницей Тибалта». Он недоверчиво покачал головой. «Она мне не заловка, а просто хорошая подруга», — поправила его Эленн. «Что ж, это неважно, Но все это крайне необычно. Может быть, есть еще какие-то тайны, о которых мне стоит знать?» Он вопросительно посмотрел на нее. Замявшись, Лен опустила глаза. «Я уже вижу, что есть...» Бодуэн вздохнул, но объяснений требовать не стал. Лимош, март 1183 года. Молодой король Генрих поссорился со своим братом, Ричардом Львиное Сердце. Как всегда, речь шла о территориях власти и дворянских ленах. Король-отец потребовал от Генриха передать Ричарду герцогство Аквитанию. Но Генрих уже был в ссоре с Ричардом, потому что тот незадолго до этого захватил замок Клерво, хотя этот замок с древних времен принадлежал роду графа Анжуйского. Генрих наладил контакты с аквитанскими баронами и готов был обратиться к ним за помощью. Чтобы не ссориться с отцом, он все же пообещал выполнить требования короля, однако с тем условием, что Ричард должен был принести ему клятву верности. Ричард же, в свою очередь, не хотел признавать, сюзереном собственного брата, так как считал, что раз они одной крови, ни один из них не может быть сюзереном другого. Он был согласен, что Генрих, как старший сын, должен был унаследовать трон отца. Но вот что касается наследства их матери...